Издательство 1С Паблишен и студия МДМ vision представляют Андрей Рымин Древо Книга четвертая Игрок Интерлюдия 4 В белой пустоте между Почему-то я не сомневалась в их встрече Везение, как и невезение не существует Судьба, рок, глупые придумки смертных Ты это знаешь не хуже меня Алои, на которых они начали игру, находятся относительно близко друг к другу Так что да, рано или поздно они должны были встретиться Начали игру «Как этого сбойного вообще допустили к игре? Это нечестно». «Не начинай по новой, мы это уже обсуждали. Прямого запрета в правилах нет. Решение на усмотрение арбитра, и он его принял. Обратно не переиграешь». «Хоть по новой, хоть по старой, а я остаюсь при своем мнении. У местного изначально слишком большая фора, а он еще и заполучил знания чужака. И ладно бы был просто смертный. Так нет же, родня императору». «Говори, что хочешь, но я не верю в такие случайности». Арбитр подыграл Хрогу. По-честному, нужно было сразу же производить замену, как только выяснилось, что личность носителя поглотила разум Вселенца. «Поднять эту тему повторно сейчас, значит привлечь внимание арбитра к твоему избраннику. А после произошедшего этого нельзя допустить. Если выяснится, что твоя связь с ним потеряна, они неминуемо организуют проверку». «И игра для меня закончится. Не считай меня дурой. Я это понимаю не хуже тебя. Уверен, это Страж Гор как-то закрыл его разум». «Это очевидно. Именно после их встречи я перестала читать его мысли. Организаторы недооценили эту машину. И потому странно вдвойне, что избранник Хрога смог залезть ему в голову». «Еще один аргумент в пользу нечестности решения арбитра. Этот ЗИ слишком отличается от других». Как я слышала, после взятия четвертого ранга, менталист, в свою очередь, закрыл свой разум уже от самого Хрога. В этот раз организация игры хромает на обе ноги. Сколько еще участников не слышит своих избранников? Если мой Александр сейчас погибнет, я не стану молчать. Если твой Александр погибнет, тебя не будут слушать. Забыла, что на кону? Он жив, и я в него по-прежнему верю. Еще ничего не потеряно. Не разделяю твоего оптимизма, но давай смотреть дальше. Момент действительно интересный. Процесс развлечения для глупцов. Важен лишь результат. Не твои ли это слова? Я беру их обратно. Чем бы ни закончилась эта игра, она уже принесла результат. Я получил и продолжаю получать удовольствие. Смотрим. До второго этапа осталось всего ничего. Там будет еще веселее.